В этом доме отсиживался король Людовик XVI со всей семьей, бежавшей из Тюйлери. Его карета была задержана при въезде в город местной охраной, которой она показалась подозрительной. После выяснения личности и разоблачения беглецов августейшая семья была водворена в дом прокурора который в тот момент исполнял обязанности находившегося в отъезде мэра. Бегство королевской семьи из Парижа тщательно готовилось на протяжении нескольких месяцев и провалилось только благодаря нескольким случайным инцидентам, происшедшим не по чьей-либо злой воле. Те зимние и весенние месяцы, пока Даниэль носила под сердцем сына, граф Д'Эстеф в Париже стал одним из доверенных лиц Марии Антуанетты. Уже к октябрю минувшего года, когда королевская семья после летних каникул вернулась из Сен-Клу в Париж, ни у самого монарха, ни у его ближайших родственников не оставалось никаких сомнений в том, что мрачный Тюильрийский дворец стал их тюрьмой. Король очень неохотно согласился на государствление церковной собственности, но продолжал исповедовать свою религию в ортодоксальной манере, отказываясь признавать епископов и кюре, поклонявшихся в верности Конституции. Он считал, что эти церковники просто продались государству и лишь формально присягнули папскому престолу, а потому не смеют исповедовать короля или отпускать ему грехи. Мария Антуанетта, переставшая играть пастушек в придворных спектаклях, когда в стране свирепствует голод, наконец поняла, что королевская власть – уже никогда не вернет себе былой популярности. Теперь Людовик и его супруга оказались пленниками народного гнева. Королева считала, что первым делом надо постараться разбить эти цепи и принялась строить планы побега. В результате бегства ей хотелось попасть под защиту родного ей монаршего дома Австрийской империи. Путь в эмиграцию был проложен уже давно многими аристократическими семьями, эмигрировавшими в Кобленц и к австрийскому двору в Вене. «А оттуда, — думала Мария Антуанетта, — можно будет, собрав силы, двинуться на Францию, подавить революцию и восстановить на троне династию бурбонов. Эстеф следил за разработкой подобных планов, писал записки для королевы и подслушивал ее секреты. При этом он пользовался и донесением своих шпиков из числа состоявших при королевской чите служанок Илокеев. Затем он собирал все сведения воедино и передавал революционному комитету, которому тоже усердно служил. Одновременно граф Д'Эстеф продолжал обдумывать возможности похищения и последующего подчинения себе графине Линтон. Он много узнал о ней от шевалье Деврона когда тот находился в Париже, и понял некоторые причины ее необычного поведения в Тюэллирийском дворце. Ничего не подозревавший шевалье был только рад встретиться в Париже с человеком, назвавшимся знакомым Линтона и питавшим отвращение к возможности кровопролития и террора в своем отечестве поэтому Деврон говорил с ним очень свободно. Эстеф слушал Шевалье со вниманием и даже некоторым волнением. Если то, что он узнал о графине Линтон, правда, то сбить ее с пути будет нелегко. Но предприятие даже привлекало его своей трудностью. Как раз в тот день, когда Даниэль в Лондоне боролась за жизнь и рассудок Бриджит Робертс, шевалье вместе с Сан-Эстефом